Когда за парнем и заместителем закрылась дверь, Кремент Ефремович, облегченный и довольно вздохнул. Как он ловко перевел стрелки себя на Тухачевского. И не придется теперь общаться с этим выскочкой Огневым. Так еще и на другого, самовлюбленного подчиненного его свалил. Тухачевский Ворошилову откровенно не нравился. Как же? Офицер еще царской армии. Да непростой. гвардии В Семеновском полку служил. Белая кость. Белее не бывает. К тому же и в Гражданской у него победы были, и самому Сталиму осмеливается перечить, за что уже попадал в опалу. Потом, правда, вождь признал, что погорячился, но осадочек, как говорится, остался у обоих. Ворошилов не раз от Тухачевского слышал о желании последнего реформировать армию, и его предложения не раз откланивались. Вот и тут была надежда на тот же результат. Ну, а если все же примут эту их работу, то и сам Климент в накладе не останется. Это ведь он посоветовал работать Огневу с Тухачевским вместе. Пошел навстречу пацану, дал аж своего заместителя. Какие могут быть претензии к самому Ворошилову? Да никаких. А вот после под лупой рассмотреть все, что они наваяют, и принужде раскритиковать, при этом не будучи самому одним из участников защищающейся стороны. Так это милое дело. — Да, это я удачно придумал, — с улыбкой кивнул своим мыслям Ворошилов.